Глава третья. Сюрприз в листьях. Начало октября выдалось сказочно красивым. Ярко-желтые, с зеленоватыми прожилками, сочные, свекольные, золотистые листья лежали повсюду. На прогулке после уроков дети собирали разноцветные осенние букеты, а потом дарили их прохожим. «Скоро осенний бал! Ура! Бал!» кричали девочки, подбрасывая листья к небу. «Екатерина Михайловна, у нас снова будет бал, платье, музыка!» «Да, мои дорогие», – отвечала Катя. «Скоро бал». «А у вас уже есть платье?» – спросила Ксюша. «А прошлогоднее не подойдет?» – удивилась Катя. «Что вы, Екатерина Михайловна», – сказала девочка, – «Вы ведь женщина! Как же вы пойдете в том же самом платье на второй школьный бал?» «Нет-нет-нет! Нужно срочно покупать или шить!» «Лучше шить!» – посоветовала Варя. «Что-нибудь эдакое!» И она изобразила руками нечто романтическое. Катя засмеялась. «Ладно, подумаю. А знаете ли вы, что раньше каждый цвет имел свое поэтическое название? Пепел розы, например?» «Класс!» Закричал подбежавший к ним Ленька. Яська будет танцевать на балу в платье цвета влюбленной лягушки. Ну нет, вступили за подругу девочки. Тогда ты явишься на бал в костюме цвета паука, замышляющего преступления. Ленька зашелся в приступе смеха. Екатерина Михайловна, а цвет мечтательной блохи существует? спросил он и икнул. Екатерина Михайловна. «Знаете платье, какого цвета будет у меня? Нет? Вам сказать? Цвета фламинго, съевшего апельсин!» – выпалила Слава. «Лягушка, упавшая в обморок! Бледная лягушка! Суперцвет! Правда? Задумчивая муха!» – раздавалась со всех сторон. «А вы, Екатерина Михайловна, какого цвета платье наденете на бал?» – спросили девочки. «Взволнованного жаворонка!» – Ленька снова икнул. «А что? Екатерине Михайловне пойдет», – задумчиво протянули девочки. «А слова? Старые слова, которые сейчас уже не употребляются. Давайте их вспомним, ведь у нас бал девятнадцатого века, вдруг предложила Настя. Екатерина Михайловна, вот слово «гувернантка». Оно не кажется вам, ну, как бы это сказать, древним, что ли? Представьте, если нынешних нянь так называть». А мне по душе это слово, вздохнула Марта, так романтично. «Позовите гувернантку моему Лёлику, что-то он шалит», — улыбнулась девочка. «Вот интересно, гувернантка мужского рода как будет?» — неожиданно спросил Лёнька. «Гувернатор?» — не задумываясь, выпалила Марта. «Нет! Какой гувернатор? Гуверман!» — сказал старостин. Гуверман моих детей звучит не то слово, звенит, отозвалась Марта. Екатерина Михайловна, закричали на перебой дети, а у вас был личный гуверман? Нет, засмеялась Катя, фантазеры вы. Кстати, мы приготовили вам сюрприз, Екатерина Михайловна, сказала Ксюша. «Но чтобы на него посмотреть, нужно дойти до школьного стадиона. Мы побежим вперед, чтобы все приготовить, а вы подходите минут через десять». «Ладно», – согласилась заинтригованная Катя. Через десять минут она пришла на школьный стадион и увидела большую кучу листьев. Рядом с кучей стояли Настя и Ксюша. Настя вышла вперед и торжественно объявила. «Чудеса осени!» Ксюша взмахнула руками, и в то же мгновение, словно повинуясь приказу маленьких волшебниц, листья взлетели высоко вверх, а из-под них с радостными визгами выпрыгнули Марта, Варя и Яся. «Браво!» – в восторге закричала Катя. «Вам понравилось?» – обрадовалась Ксюша. «Ждите еще сюрпризов, Екатерина Михайловна!» «Как же у вас это получилось?» «А вы попробуйте сами!» – вдруг предложила Ксюша. «Как попробовать?» – Катя оторопела. «Ну как?» – сказала Марта. «Попробуйте закопаться в листья». Катя оглянулась. На школьном дворе никого, кроме них, не было. «Ладно», – подумала Катя. «Была не была. Надеюсь, что меня никто не увидит». «Хорошо», – согласилась она. «Вы мне поможете?» «Конечно!» – загалдели девочки с большой радостью. «Ложитесь!» Екатерина Михайловна распорядилась Ксюша. «Куда? Прямо на землю?» – испугалась Катя. «Ну а куда же еще?» – засмеялись девочки. Катя легла, и девочки забросали ее сверху осенними листьями. «Екатерина Михайловна!» – позвала Ксюша. «Как вы там? Дышите?» «Все отлично!» – послышался глухой голос Кати. «Дышу!» «Прекрасно!» – сказала Варя. «А сейчас приготовьтесь. По нашей команде нужно выпрыгнуть. Готовы?» «Да!» – крикнула Катя. «Раз!» – начала считать Варя. «Так, девочки, что тут у вас происходит?» – раздался голос Зольды Васильевны. «А где Екатерина Михайловна?» «Да мы тут... Ну, как вам сказать?» – замялись девочки. «Варя!» – словно из-под земли донесся глухой голос. «Что там происходит?» «Екатерина Михайловна?» Изольда Васильевна стала озираться по сторонам. «Вы где?» «Я здесь!» отозвалась Катя. «Где здесь?» «Под листьями!» «Что вы там делаете? Вас зарыли?» «Да!» «По моей просьбе!» «Я не верю своим ушам!» воскликнула Изольда Васильевна и подошла ближе. «И глазам тоже!» добавила она. «Варя!» – взмолилась Катя. – Давай закончим. Считаем. Раз, два, три! – подхватила Варя. Листья фейерверком взлетели вверх. Из-под них выпрыгнула счастливая Катя Ершова. Вот и я! Екатерина Михайловна, учительница третьего класса А, укоризненно покачала головой. «Изольда Васильевна, дорогая, хотите попробовать? Вы не представляете, какие это ощущения? Это ведь радость детства!» «Но я мой авторитет!» – замялась Изольда Васильевна. «Вы помните, сколько мне лет?» «Восемнадцать!» – воскликнула Катя. «Сейчас будет восемнадцать!» «Полезайте, Изольда Васильевна!» – строго сказала она. Изольда Васильевна посмотрела по сторонам. На школьном дворе никого из коллег не было. «Ладно», – кивнула она, – «только никому не говорите».